Глава 5. У отданного мне в пользование поместья было одно несомненное преимущество, которое мне очень нравилось. Огромный подвал, причем подвал лишь частично занят различным хозяйственным оборудованием и небольшим складом продуктов, чтобы не надо было каждый раз ездить за тем же мясом или рыбой, если их можно заморозить и держать у себя. Мою просьбу выделить мне часть подвала под собственные нужды восприняли вполне нормально и без вопросов, оперативно избавив эти помещения от хлама, что там складировали. А вот установка защищенной двери уже вызвала небольшой интерес, но опять же, не такой уж и сильный, поэтому об этой просьбе быстро забыли. Пока я мог доверять только Светлане, так что она оформляла заказ всех необходимых для ритуала предметов и доставляла их в подвал». Причем все это делало так, чтобы ничего из этого не попалось на глаза остальным слугам. Незачем порождать слухи, которые я не смогу контролировать. Поздним вечером, когда уже большинство слуг, привыкнув, что к этому времени мне ничего не нужно, и в случае чего мне все организует света, я отправился в подвал моего дома. Да, странное ощущение. Ведь раньше у меня не было того, что можно было назвать «домом». Сначала я обучался у своего наставника, а потом проходил долгую практику, опять же вместе с ним, и после занял его место. В этом ощущалась некоторая преемственность, но назвать трехэтажное кирпичное здание, в котором было все необходимое для шамана и его учеников, домом, я все-таки в полной мере так и не смог. Здесь же у меня была своя собственность, и при этом довольно богатая, отчего мне до сих пор отчасти было неуютно. Я привык довольствоваться малым, а сейчас был все же вынужден принимать это как данность, иначе меня просто не поняли бы. Подвал встретил меня тишиной и обеспокоенно, стоящей возле двери в закрытую часть этажа Светлану. «Господин, вы уверены, что моя помощь вам не потребуется?» Слегка дрожащим голосом спросила она, почтительно замерев на месте. «Есть некоторые вещи, которые я не могу рассказать даже тебе». Мягко улыбнувшись, ответил я, «пока не могу. Ты и так достаточно постаралась, так что можешь идти спать». «Я буду ждать вашего возвращения», — упрямо заявила она, тряхнув своими светлыми волосами, сейчас собранными в тугой хвост. «Как хочешь», — кивнул я, уже понимая, что спорить в некоторых моментах с ней все равно бесполезно. В этот подвал я спускался уже не единожды, так как тот ритуал, что я планировал провести — требовал достаточно много времени, и за неимением учеников, которым это можно поручить, приходилось все воспроизводить по собственной памяти, благо на нее я никогда не жаловался. Ритуалистика вообще быстро отучает от ошибок, потому что последствия их слишком уж разрушительны для того, кто будет проводить потом этот ритуал. Чего стоит одно буйство духов, в том числе и стихийных, которых может потревожить ошибочный ритуал, А ведь в этом мире нет шаманов, которые смогут устранить последствия быстро. Я коснулся рукой считывающего терминала, и дверь передо мной открылась, чтобы затем закрыться за моей спиной и гарантированно никого не пропустить без моего ведома внутрь. Был лишь один допуск для Светы, да и тот, что активируется спустя два дня, начиная с этого момента. Но я сильно сомневался, что у меня ничего не выйдет, и я просто не забыл, о необходимых предосторожностях. Внутри располагалась довольно просторная комната, на полу которой мелом был расчерчен ритуальный круг, содержащий фигуры и символы из моего прошлого мира. Каждый из них был отдельно проверен, и все они работали, что для меня уже было удивительным фактом. Я думал, что придется изобретать что-то с нуля, и вся моя задумка растянется на долгие годы. Но слава великим духам все работало даже в другом мире. Почему это было так, я не знал, но сейчас это было не сильно и важно. Так вот, круг был расчерчен, и в его точках фокуса были аккуратно установлены постаменты с различными предметами, которые я как раз заказывал через Светлану. По большей части это был хлам, как мог подумать любой, взглянув на них, но духи часто мыслят несколько иными категориями, и каждый из этих предметов имел определенную историю, что делало их более значимыми. И поэтому они были так важны для правильного проведения ритуала. Пришлось, конечно, повозиться, чтобы найти что-то близкое по смыслу тем вещам, которых в этом мире просто не было. Но в целом все удалось сделать верно. Да и дополнительных защитных и дублирующих контуров я не пожалел, чтобы уж точно ритуальный круг отработал, как и должно, по моей задумке. Цена ошибки обошлась бы мне слишком дорого, и не факт, что до начала учебы я бы успел повторить ритуал. Сейчас я в последний раз проверял все символы и стал заходить в центр круга, замыкая его за собой вязью символов и больше не оставляя свободного пространства. Теперь мне отсюда не выйти, пока ритуал не будет завершен. Так или иначе. Остановившись в центре фигуры, я на несколько секунд замер, собираясь с духом, достал из-за пояса небольшой нож и больше немедля резко провел им себе по ладони, которую тут же положил на навершие моей трости. Она была тоже частью ритуала, причем ключевой, и моя кровь пробуждала его и заставляла действовать в виде основного элемента предстоящего действия. В мир духов я до этого момента, можно сказать, и не заходил, просто опасаясь, что, не восстановившись толком, душа не выдержит того, что там может со мной произойти. Теперь же я был более подготовлен к этому, да и ритуал проводил, не просто так воздвигая вокруг себя дополнительную защиту. По мере того, как активизировалась вязь символов и фигур, на постаментах бездымным огнем зажигались разложенные там предметы. Подношение духом это очень важная вещь. И я собирался показать местным духам, что не представляют для них угрозы. Более того, подобное еще выступает в качестве неплохого средства зова, когда можно рассчитывать на то, что на мои действия ответит не просто какая-нибудь мелочь, а кто-то более серьезный и сильный. Мир вокруг меня постепенно растворялся. И вот, спустя десяток секунд, Я был в подобии густого тумана, который не являлся туманом в полной мере. Все это было духовной энергией, слишком плотной, чтобы через нее можно было что-либо увидеть. Но я и не задавался такой целью. И вот, наконец-то, из тумана в мою сторону вышли фигуры духов. Даже быстрее, чем я предполагал. Но демонстрировать этого я, разумеется, не собирался. Эти существа слишком обидчивы и своевольны, чтобы так рисковать. Духи лишь в этом мире имеют что-то близкое к физическому воплощению, и то, оно может у них не соответствовать их реальному виду. Все, что я вижу, это лишь интерпретация их образов моей душой. А так для каждого они могут воплощаться в разных обликах, и все же это будут одни и те же существа. Сейчас передо мной появился старец, что опирался о резной темный посох и смотрел на меня сразу тремя глазами, один из которых располагался у него во лбу и был больше двух нормальных человеческих по размеру. Он был в потертом дорожном плаще, который скрывал его фигуру. Рядом с ним стоял получеловек-полуворон. Так-то внешне он скорее походил на человека, но жесткие черные перья на лице, да и два крыла за спиной – Которые сейчас пытались безуспешно изображать из себя плащ, намекали, что все не так просто. Впрочем, и когти на руках тоже это подтверждали. Чуть левее него из тумана вышел черного цвета большой пес. Причем казалось, что его фигура постоянно плыла и будто стремилась слиться стенями, которые отбрасывали другие духи. Ну и последним духом, кто откликнулся на мой зов, была самая настоящая Кицуне которая решила показать мне свой человеческий облик. Правда, хвостики ее все равно выдавали, но что-то сомневаюсь, что три белых хвоста – это ее максимальная сила. Интересные духи и знакомые мне по прошлому миру образы. С одной стороны, удивительно, что можно даже в другом мире увидеть что-то подобное, а с другой стороны, духи появляются в том числе из-за влияния людей, а точнее их страхов и эмоций – и в этом плане наши миры были одинаковыми. Вполне возможно, эти духи выглядят в своих истинных обликах вообще как-то иначе, но я вижу их именно такими, что одновременно и обман, и правда. В любом случае, я теперь знаю, чего от них можно ждать и как вести разговор, если это того потребует. Но все равно, все должно пойти по моему сценарию. В этом помещении я был тем, кто вызвал их из мира духов, и только я удерживаю их на границе наших миров. «Я Алексей Соколов, и все эти подношения для вас, духи!» торжественно произнес я, слегка наклонив голову. Так я признавал их значимость, но не показывал, что они выше меня. Духи, какими бы они ни были сильными и мудрыми, могут либо стать партнерами шамана, либо его слугами. Других вариантов им просто не дано. «Изгнание — вещь для духа очень неприятная и болезненная. Бесконтрольный дух слишком опасен, чтобы давать ему выбор». «Как человек вообще способен перейти грань и оказаться в нашем мире?» — спросил у меня старик, прикрыв два своих глаза и очень требовательно уставившись третьим. «Я шаман», — улыбнулся я даже не представлял, насколько внутренне хорошо мне будет от только что произнесенного. Ведь все это слова силы, что скреплены моей волей. А раз я это сказал, то так оно и есть и подтверждается миром духов. Это тоже был важный момент, и я был рад, что не ошибся в своих предположениях и остался тем, кем и являлся в своей сути. Тот, кто является посредником между миром духов и людьми. «Впервые я слышу о подобных существах», — скрижащущим голосом произнес полуворон. «Мы все не можем знать всего», — кивнул, соглашаясь я. «Но я тот, кто я есть. От него я другого и не ожидал. Этот дух был самым недоверчивым из них и изначально смотрел на меня с большим подозрением, будто ожидал, что это может оказаться ловушкой». Сразу становилось понятно — что они раньше либо вообще не общались с шаманами, либо это было слишком давно, чтобы о людях, подобных мне, сохранились сведения. Все же мир духов не предполагает сохранение письменных сведений, только передачу из уст в уста. Разумеется, за редким исключением, так как свои знания духи все же хранить умеют, если захотят, конечно. «И что же ты предлагаешь, шаман?» спросила меня Китсуне, соблазнительно улыбаясь. «Эти духи не могут действовать иначе, это в их природе, но я на то и шаман, чтобы на меня подобное не действовало, хотя другой мужчина на моем месте уже бы сходил с ума от желания, обращенного к этой особе. И ведь сама девушка ничего для этого не делала, обычный магнетизм существа, слишком близкого к животному началу». «Я предлагаю вам службу мне взамен на материальное воплощение в мире живых», спокойно произношу я, твердо смотря на своих собеседников. От этих слов духи не остаются равнодушными. Даже до сих пор молчавший пес как-то весь расплылся, что указывало на его накал эмоций и потерю контроля над своей оболочкой. Не умеет, похоже, он собой владеть в полной мере, чтобы сдерживаться, «Материальное воплощение», — медленно произнес старик, будто смакуя эту фразу. «Ты готов принести нам жертвы, чтобы дать нам краткие мгновения вашей жизни? И для чего?» «Ты меня не услышал», — покачал я головой. «Я шаман, и я не собираюсь приносить жертвы. Мой дух достаточно силен, чтобы дать вам то, чего вы желаете, в обмен на службу». «Службу, что потребует от вас подчинения моей воле, разве это высокая цена для бессмертных существ?» И это действительно было так. Ради этого ритуала я обратился к самым первым своим урокам еще до того, как я стал шаманом. Первые шаманы как раз сманили духов именно этими словами, потому что те еще не понимали особенностей этой связи. Только потом, по прошествии лет, стало понятно, что эта связь куда глубже, чем просто подчинение. Но сейчас даже думать об этом не стоит. Мир духов слишком непостоянная вещь, и порой мысли тут тоже могут воплощаться. Так что контроль, и только контроль как над собой, так и своим окружением. Да и сами духи могут оказаться очень хорошими чтецами невысказанного. «Служба на короткий человеческий срок жизни?» «В обмен на возможность оказаться в материальном мире, где не будет конкурентов», — улыбаясь, произнесла лисица. Звучит очень заманчиво. «Разумеется. Пока вы первые, кто откликнулись на мой ритуал, но если вы не согласитесь, то я сделаю это предложение другим». Решил добавить я еще условий, опять же, не говоря всего. «Так что решайте, готовы ли вы попробовать коснуться жизни», Или будете и дальше находиться в своем мире без возможности вновь почувствовать вкус жизни? «Это звучит слишком сладко, чтобы быть правдой», произнес старик после паузы и, не прощаясь, сделал шаг назад, растворившись в тумане. Впрочем, невелика потеря. Подобного духа я еще не видел и даже не знал, как будет велика его помощь. Первые духовные контракты слишком важны, чтобы вот так рисковать и в итоге получить пустышку. Слишком большое преимущество у первых контрактеров перед остальными духами, да и те, с кем я начал работать, в первую очередь могут влиять на решение других духов». «Будет ли возможность пустить кровь людям?» – вдруг спросил полуворон, который в этот момент представился в образе воина, который рвется в битву. Ему только меча в руки не хватало но, похоже, у него подобное в данный момент вполне заменяют когти на руках. «Думаю, в будущем придется столкнуться не только с людьми, но и с тварями из аномалий», — кивнул я, подтверждая свои слова. «В таком случае я согласен», — решительно сделал шаг вперед он. «Я соскучился по битвам, и если для этого надо будет служить человеку, то я не против». Почти сразу за ним вперед шагнул и пес который склонил голову в знак подчинения. «Чтобы я и оказалась в стороне от такого представления?» чарующе рассмеялась Кицуне. «Надеюсь, ты обеспечишь нам возможность увидеть что-то, кроме скучных будней смертных». «Да будет так», — торжественно произношу я, и одновременно с этим стучу своим посохом об пол. В этот момент я начал процесс возвращения в мир живых, а вот духи замирают на грани, с любопытством осматриваясь по сторонам. «Тебе я дарую имя Брандт», — указал я на пса. «Будь же мне верным, и я щедро награжу тебя за службу». Стоило только прозвучать этим словам, как пёс буквально втянулся в меня, и я почувствовал наконец-то первую закреплённую в мире связь. Начать я решил именно с него, так как он был менее агрессивно настроен ко мне с самого начала да и проявил покорность, в отличие от остальных, стоило мне начать говорить с ними. «Ты будешь называться с данного момента Медзи», указал я на полуворона, что весело оскалился на этих словах. «Мой род является боевым родом Российской империи, так что битвы на моем пути точно будут, и я позволю тебе в них участвовать вместе со мной. Надеюсь, ты предоставишь мне свои крылья?» «Разумеется!» Опустился на одно колено парень и протянул мне в руки меч, который у него возник между ладонями в этот момент. Это был всего лишь жест заключения между нами контракта, так что в следующий миг и его дух влетел в меня, даруя новую порцию силы. «И как же ты назовешь меня?» — спросила Китсуне, первая обратившаяся ко мне. «Тебя отныне будут звать Асайдой, с улыбкой произнес я, взглянув на нее. «И поверь, со мной тебе точно не будет скучно». «Я согласна», — присела она в изящном реверансе и тут же втянулась в меня. Вновь заряд бодрости, но в этот раз меня даже слегка повело, но я все же смог удержаться на месте. Нельзя было показывать слабость, и что трех подобных духов для меня сейчас будет слишком. Повезло, что отозвались не самые слабые духи. А уж если бы откликнулся кто-то из духов воплощения стихий, то тогда я даже не знаю, что делал бы. Пришлось бы срочно завершать ритуал и начинать все сначала. Сейчас я просто не был готов к подобному. Убедившись, что все прошло, как и планировалось, я завершил ритуал и разрушил круг. Теперь здесь можно было находиться без опасения, что произойдет что-то непредвиденное. Но в то же время... Подвал стал более удобным местом для проникновения в мир духов и потребуется куда меньше усилий, чтобы совершить новый ритуал. После этого я уже не в силах больше терпеть, подошел к зеркалу, которое специально оставил здесь, и, сдернув с него ткань, посмотрел на себя.